Бессмертный внезапно закипел и ответил слуге звонукою затрещино: Городище тешта, меня ведь так кндрашка тепнет. Смотри, козы уйдут. Флегматично почесал загривок соловей. Наверняка теперь помыться захотят. Что ты взял? Да не сейчас наверняка в мыле. Упью! Взвизгнул Кощей. Только и чура не до смерти, шеф, внёс предложение разбойник, осторожно пятясь в сторону дверей. Это ещё почему? Пропустил бессмертный злодей с натугой поднимая оглоблю. Так о тебе же забочесь. Соловейны всякий случай отскочил ещё дальше и, оказавшись на безопасном расстоянии, дал более развёрнутые объяснения. Сервис замучит. Во-первых, убивать за правду грешно, а во-вторых, кто за тебя потом грязные делишки обтягивать будет? Кощей задумался. В этом что-то было. Ещё раз посмотрел на карту. Четырёхэтажная точка медленно, наверно, двигалась в сторону озера. Не грязные делишки, говоришь? Хм. Ну ладно, живи пока. Разрешил он отпускай оглоблю. Та с грохотом рухнула на пол. Не ешь, тут как раз так и дальше доле тебя. Будем форсировать операцию. Делаем озеро засаду. Я сейчас сажужу портал. Ты ныряешь туда, маскируешься в кустиках и ждёшь. Иди Развратники вратли с оружием в воду полезют, на бережке оставят и не только оружие, а и радость соловей. Горечитак остановил его в восторге бессмертный. Хватаешь принцессу и швыряешь её в портал. А остальные меня в это время мочат, взвыл соловей. Иногда надо идти на жертвы. вздохнул кощей, сочувственно хлопая разбойника по плечу. "Ты это главное, принцессу в портал закинь и без членовредительства. Из оружия с собой взять только мешок. Доставишь прямо в нём, держи". В руки соловья плюхнулся пыльный мешок. "А может сразу её сюда?" "Нельзя", доса烦ливо поморщился бессмертный злой день слишком явные следы от моей останутся а мне эту прекрасную штоп ей ещё на яичко менять да ты и особо да не расстраивайся может ещё отбрекаешься усвиснешь там пару раз ну короче это несущественно давай оделя оценим ещё раз обстановку надо подобрать место для высадки Кощей Соловьём уставились в карту. И кажется, принцесса устала не есибы такую толпу на себе перить. Точек на карте уже было две, и судя по надписям, Раксану теперь нёс чёрный рыцарь, а неведомого царевич Алексея прекрасная принцесса Виона продолжала тащить на себе. А ней уже близко. Запаниковал Кощей, щёлкая пальцами. Давай. Перед носом разбойника замерцал портал. А может, Кощей отвесил ему ещё одну за трещину. Но эта разна была магическая. А потом унесла детинушку в зыбкое марево, где его ждали очередные грязные делишки. которых он уже немало натворил во славу своего бессмертного босса. Он та난 благодаренье. Не, не поил, кормил, ну, на меня, да какой-то финтефолеоску променял. А сколько раз я тебя от наказания таможвал? А я тот, кого светлая обязанность. Резко затормозил Васька. Чорт, да не будут эти под ногами. Алёша всё-таки не удержался, и чтобы не повредить свою драгоценную ношу, вынужден был кувыркнуться через голову, споткнувшись о кота. Мирно спавшая до того момента на его руках Раксана, естественно, проснулась уже на траве, но с кносою, спасённой ею принцессой. Ты чего? Подскочила царевна. "Энгя ничего?" прошептал Лёша, торопливо поправляя на голове парик. "Это ты, чего?" "Я ему доверилась, сплю себе спокойно на сильных рыцарских руках, а он меня шмяк как в землю". Васька презрительно фыркнул. "Я что, тебя несла?" "Э, нёс", потрясла головой Оксана. "Ах!" Какая я глупая, вздохнул руками Алёша. Ты, наверно, и устал. Иди в мои объятия, благородный рыцарь, отдохни на моей груди. Я не устал, шарахнулась в сторону Раксана. Тогда неси меня дальше. В да душнетушки, дальше ножками. Тьфу. Алёша с Раксаной повернулись. Не обращайте внимания, Чаргит прошептал кот. Это я, танк, мыслив слух. Ты опять здесь, нахмурилась старевна. Брысь, принцессу я уже нашёл, так что в твоих услугах больше не нуждаемся. А мой генерал, взмутился Васька. Сейчас получишь, пошевелила Ракса, берясь за кинжал. Венцелинщина ли завапилась к Сигану в кусты вот они не графья там благородные ну за что ты ева перехватил дёрнувшися следом царевну алёша дальнейшее обострение отношений между воспитателем и раксаной было не в его интересах задела оторезала царевна вон гад меня чуть дракону не сдал Я сразу просекла, что это наводчик на разбойников работал. Правда, ужаснулась прекрасная принцесса Виона. Нежели видеть такой милый, пошестей, да ведь таких душистых, а ещё лучше топить, прямо при рождении. Подъём, прекрасная принцесса, нужно выбираться из этих деврей, без коней нам ише топать и топать. И они потопали, строго придерживаясь направления зюйдвест, не подозревая о том, что их там уже ждут.